Саша покачал головой. Тут мозгами шевельнуть надо, чтобы потом выйти во двор кому-нибудь рассказать, и тот сразу представил Витушу-шушуню стал ужасно сосвидоточной. Он шевелил мозгами. Саша поставил её на пол. А ещё лучше тяска. Ты попробуй комусь куз с драконом нарисовать. Не слабо? Так стихи между прочим лучше придумываются. Ни слабо завел его шушуния и с прежним сосредоточенным видом отправился рисовать. Ласкутков проводил его взглядом. Надежда Борисовна повела Сашу в кухню. Дайте я вас хоть чайком попою. Гулять-то нынче не стоит, вон погода какая. Надежда Борисовна. А как Вера? спросил Саша. Сосчет он ее изнутри. глаза шушуниной бабушки немедленно заблестели от слез все соки последние и такая боль каждую ночь криком кричит да еще подруга это с работы Татьяна у нее последнее время на все один разговор господу богу молиться и во всем Каец Бог спасет я вот старый человек а и то ну вот в чем Саша скажите Верочки Каец Разве только в том, что на свет родилась, что Ахламона этого полюбила, человеком его сделать хотела, что сынка ему родила. Надежда Борисна утерла глаза краем передника. Татьяна вчера вот батюшку привела, а святости в нем название одно. После Верочки даже нас не постадился, чуть не прям при ней давай руки и спиртом телеть. Да что я вам все. Она схватилась и пододвинула Саше баночку витамина, протёртый с сахаром чёрной смородины. "Выпей, Сашенька, пей". Надежда Борисовна я не так просто спросил, сказал Саше и положил руки на стол. Он не мог заставить себя притронуться к чаю. Всякий раз, когда его в этом доме чем-нибудь угощали, ему казалось, будто он здоровый мужик объедает сирот. А уж сегодня особенно Надежда боится нас. Повторил Саша: "Я тут поговорил с Колей, с какими хорошими докторами, очень хорошими. Всё рассказал. И они мне посоветовали раздобыть для Веры направление в хоспис". Что? В хоспис? Это, знаете, такое медицинское заведение для очень тяжёлых больных. Я сам съездил вчера, смотрел Уход замечательный, лекарства какие угодно обезболивающие и родственникам, понимаете, родственникам, пожалуйста, чтобы человек спокойно, с достоинством говорить об этом с матерью веры оказалось чудовищно трудно. Саша смотрел в стол, на котором лежали его стиснутые кулаки. И до него не сразу дошло, что Надежда Борисовна его просто не слышала. Хоспис. Медленно переспросила она, когда Саша осекся на полуслове и вскинул глаза. Взгляд Надежды Борисовны был чужим и враждебным. Хоспис. Как же знаем? Татьяна Давыдич говорила. Недобру усмехнулась она. Это значит... Вы нам такое место нашли, где раковых усыпляют. Денис топтался на сыром ветру и с ненавистью поглядывал на празднично кружевной сруб кормобазы. Над подпёртый нарядными столбиками крылечка, на маленькие окошки, из которых лился тёплый электрический свет. Когда кто-нибудь входил, выходил из дверей, Следом вылетал шлейф совершенно невозможного запаха. Пахло растопленным маслом, шипящими сковородками, сметаной, вареньем. Вывеска изображала пузатого мужика в рубахи на выпуск, сидящего перед самоваром. Мужик словно в безумлении взирал на гигантскую стопку блинов и радостно разводя руками изрекал светящуюся надпись: "Блин".